Глава 15 У меня моментально опустились руки. Я шагнула в сторону и застыла, пытаясь переварить увиденное. «Аврора? Все хорошо?» Амелия удивленно посмотрела на меня, пока я смотрела то на нее, то на недоумевающего Дэйва. «Может быть, я просто накручиваю, но такое вряд ли могло показаться». Теперь я начала чувствовать себя особенно виноватой перед всеми. На меня так мой жених не смотрел. Он был бы куда более доволен церемонией, если бы именно Амелия стала его избранницей. Я здесь лишняя. И подруга, очевидно, отвечала взаимностью на его симпатию. «Что мне с этим делать?» «Хочется закричать изо всей силы и попросить судьбу изменить решение. От меня все равно нет толку». Я нарушила столько законов, что должна уже сгореть со стыда и вымаливать прощение. Я могу в любой день попрощаться с жизнью, если темный в итоге решит быть самим собой. Я мешала двум людям наслаждаться возникшей симпатией. «Эй, Аврора!» Краем глаза я заметила, как Дэйв протянул ко мне руки, пытаясь вернуть меня в компанию, но я дернулась и замотала головой. «Мне показалось, все не так плохо. Помни о судьбе». Раньше я не обращала внимания на подобные взгляды. Могла ли я пропустить такие искры между другими людьми? Я опять вспомнила, как нам постоянно твердили о незначимости внешности и о любви, завязанной не на красоте, а на душе, светлой и чистой. Но как можно игнорировать тот факт, что глаза тоже способны любить? Мы восхищаемся рисунками, природы, одежды и прочим. Так почему мы не можем хотя бы на мгновение заинтересоваться привлекательным человеком. Между ними просто симпатия, бессмысленная, пустая, ничего из себя не представляющая. А если что-то в ней и есть, то оно уже давно похоронено под тонной бумаг с надписью «Закон». «У тебя опять жар?» Лучше бы я продолжала ничего вокруг себя не замечать. «Нет, стало на секунду плохо, и все включила актрису. Охладил еще ладонями, а после улыбнулась, как будто внутри меня на полную мощность включили лампочку, а не засунули в горло парочку гвоздей. Дейв правда, все еще поглядывал на меня с недоверием. Да если бы я озвучила мысли вслух, они бы все равно утонули в потоке осуждения. Хорошо. Жених снова хотел предложить мне локоть, но я вместо этого взяла его за руку. Дейв сначала не оценил мой жест, Весь напрягся, по лицу можно было понять, насколько ему неловко. Но затем он будто принял это как данность, сплел наши пальцы и притянул меня ближе к себе. Образовался замочек из рук, символ нашей обреченности. Звучит слишком драматично, но вполне подходит ситуации. Сама я понимала, что мой решительный шаг был неискренним. Я специально взяла Дэйва за руку, лишний раз показывая всем, что он мой что мне предстоит через многое с ним пройти и создать семью. Вот так я думала, что всем мешаю, но в то же время хотела показать, что со мной все хорошо и что у меня зарождается любовь с моим избранником. Это должна была увидеть Амелия. «Раз все уже в порядке», — начал Нейт, предлагая присоединиться к остальным, церемония вот-вот начнется. Гости, еще недавно стоящие у двери, стали заходить внутрь. Мы последовали их примеру. Амелия встала между Нейтом и Волкером, взяла их под руки и потянула за собой. Мы с Дэвом пошли за ними. Как же я завидовала своим друзьям. Они еще несовершеннолетние, у них нет груза ответственности за будущую семью, и они не обязаны проводить ночи с темным. Они могут быть беззаботными, шутить и смеяться, как сейчас. Я старалась поддерживать разговор и отвечать на все вопросы, но вид у меня все равно был уставший и грустный. В зале мы скромно стояли почти около выхода. У двери начиналась белоснежная ковровая дорожка, по которой буквально через минуту должна была пройти Джой к своему будущему мужу. В конце пути была высокая стойка, украшенная белыми живыми цветами, а за ней стояла статная женщина со спокойным выражением лица. Ее незаинтересованность происходящим особенно сильно бросалась в глаза на фоне взволнованности Гейла, стоящего немного в стороне и ждущего Джой. Гейл и взволнован. Я надеялась, это засняли, иначе Джой потом не докажет, что мне не почудилось. Она ведь все еще считала, что он каменный, безэмоциональный и слишком взрослый для нее. Он просто неотразим. И приписанная ему ранее строгость сейчас была только в его белоснежном костюме, а вот его глаза бегали по залу, словно искали то, на что можно немного отвлечься. Он посмотрел на меня, мы обменялись улыбками и кивнули друг другу. Я выдохнула, и он вместе со мной. Передо мной сейчас был явно не тот одинокий, скрытный и серьезный человек. Заиграла музыка, все разговоры стихли. Гейл выпрямился, спрятал руки в белых перчатках за спину и встал в конце ковровой дорожки как раз в тот момент, когда двери открыли, и на пороге появилась Джой. В глазах жениха вспыхнуло восхищение. Еще бы! Джой выглядела невероятно. Она точно была ангелом. Обворожительно улыбалась, смотрела на всех с теплотой и любовью. Прежде чем подруга сделала свой первый шаг к алтарю, она, заметив нас, помахала и одними губами произнесла «Приветик!». Какая же она была потрясающая! Ее свадебное платье было усыпано мелкими камнями, и свет, падающий из окон, отражался от них, заставляя сиять. Она шла, и пышная юбка, сверкая, плыла за ней по ковру. Корсет стянул ее талию и соблазнительно поднял грудь, открывая нежную молочную кожу. На ключицах скромно лежало ожерелье, добавляющее блеска всему образу, а волосы подруга собрала, открывая плечи. В руках был букет, и я видела, как ее пальцы нервно сжимали его. Джой продолжала смотреть по сторонам, но взглянуть прямо на Гейла так и не решалась. «Невероятно!» — прошептала Амелия. На невесту невозможно было смотреть без восторга. Даже ее прямая спина под прозрачной тканью фаты восхищала. Весь зал был поражен. «У нее же было другое платье, закрытое». Обратилась я к подруге, встав ближе, чтобы наш разговор могли слышать только мы. Да, было, но сегодня утром я узнала, что она так боялась не впечатлить Гейла, что незадолго до свадьбы выбрала другое платье. Но оно же... Открытое? Да, почему бы и нет? Фигура в нем потрясающая. Я не могла не согласиться. Но было непривычно видеть крошку Джой такой соблазнительной. Мне всегда казалось, что Джой и Декольте две несовместимые вещи. Зато Джой Декольте, и пускающий на это все слюни Гейл, лучшее сочетание, кое-как сдерживая эмоции, сказала Амелия: Ты, несомненно, права. Она приняла верное решение, когда заменила платье. Прошлое было слишком скромным. Я рада, что у нее получилось перебороть стеснение. Сегодня утром она чуть не разрыдалась из-за того, что боялась выглядеть вульгарной. Мне пришлось долго убеждать ее, что окружающие так не подумают. «Нам тебя не хватало». Последние слова больно укололи меня. «Мне жаль». Я отошла от Амелии и встала обратно к Дэйву. Подруга этого не заметила, она была слишком увлечена церемонией и разговором с Волкером и Нейтом. Мой жених был единственным человеком, не разделяющему всеобщего восхищения. Либо он сдерживался, либо из-за незнакомых лиц чувствовал себя лишним, либо придерживался взгляда, что его невеста должна быть лучше всех. Все равно. Я была вынуждена признать, именно в его компании мне было комфортно в тот момент. Пара чужаков на торжестве, которых вскоре ждало что-то подобное. Джой наконец подошла к Гейлу, и только когда ее рука смело обвела его локоть, она посмотрела в ждущие ее взгляды глаза. Сколько же в этом мгновении было чувств. Даже у меня от их нежности и красоты сердце забилось быстрее. Ведущая церемонии начала проговаривать заученную речь, когда пара подошла к алтарю. Они, кажется, и не слушали ее, постоянно переглядывались, были на своей волне. Во время произнесения клятв пришлось стать чуть серьезнее, только вот это не помогло им скрыть восхищение. После пара подписала все нужные документы, и началась самая трепетная часть — обмен кольцами. Считалось, что это первое законное прикосновение к коже партнера, следовательно, самое важное. Все замерли, когда Джой и Гейл повернулись друг к другу. Невооруженным глазом можно было заметить, что было игривый настрой подруги, уступил место смущения. Она снимала с Гейла перчатки слишком торопливо и неловко закусывала губу с максимальной сосредоточенностью, брала кольцо, чтобы только не уронить, и быстро надевала его на палец жениха. Тот, в свою очередь, не отрываясь, следил за всем этим и умилялся. Закончив, подруга опустила руки, но так и не осмелилась поднять глаза на жениха. Гейлу пришлось наклониться к ней, чтобы что-то шепнуть. Вряд ли это были слова успокоения, раз после них Джой так опешила, широко раскрыла глаза и уставилась на довольное лицо напротив. Гейл снимал перчатки медленно, пальчик за пальчиком, не забывая нежно поглаживать каждый. И кольцо он надел неторопливо, после сжав дрожащие ладони в своих руках и притянув невесту ближе. Я знала, что будет дальше. Амелия вытянула руку в мою сторону, нащупала локоть и рывком подвинула к себе. «С ума можно сойти? Какие они лапочки!» прошептала она. Гейл коснулся румяной щеки, спустился к затылку и наклонился к Джой. Мы с Амелией начали щипать друг друга, чтобы случайно не завопить на весь зал из-за напряжения, которое накопилось в этих сантиметрах, Между двумя людьми. Джой будто почувствовала, как сильно все ждали, распотянулась вперед, чтобы, наконец, сократить расстояние. Это был их первый в жизни поцелуй. Соприкосновение губ было таким легким и безумно сладким. Гейл был чуть смелее, поэтому он позволил себе углубить поцелуй, положив вторую руку на талию невесты и крепко прижав ее к себе. Весь зал взорвался бурными аплодисментами, когда они отстранились друг от друга и залыбались так, будто это был самый счастливый миг их жизни. Мы с друзьями кричали поздравления громче всех, хлопали и свистели, когда счастливые молодожены проходили мимо нас. Даже Дейв не остался в стороне. Он неожиданно посмотрел на меня, вероятно, почувствовав взгляд на себе. Я была в хорошем настроении, по-настоящему радовалась за своих друзей. У меня горели щеки, и я даже прослезилась. Мысли были заполнены тем, как же прекрасно быть на их месте, и как бы сильно я хотела испытать то же самое. Я мечтала о любви, и поэтому смотрела на Дэйва, как на единственную надежду влюбиться безумно и сильно, выйти замуж и создать семью. Ему было неловко видеть меня такой взволнованной, Но впервые за несколько дней я наслаждалась моментом и не переживала о том, что будет сегодня ночью. Не стыдилась себя. Он может тысячу раз причинить мне боль потом, но сейчас не испортит праздник. После церемонии была общая фотосессия. Получилось много смешных и запоминающихся фотографий. Я обнимала Джой, как только у меня появлялась такая возможность, осыпала ее комплиментами и желала ей счастья. Мы начали больше общаться с ее мужем, шутили над всеми и обсуждали, какая Джой стеснительная. Она смущалась сильнее, смеялась с нами и пряталась за Гейлом, чтобы мы не видели ее румянца. Я успела познакомить молодоженов с Дэйвом, ему было проще всех найти общий язык с Гейлом, хотя, возможно, просто повезло, что обычный серьезный парень выглядел как влюбленный мальчишка и охотнее болтал обо всем на свете. Мне хотелось целую вечность наблюдать за тем, как молодожены сближались друг с другом. Они стали смелее, открылись друг другу, и я надеялась, что между ними будет процветать искренняя и крепкая любовь. Но нужно было заканчивать. Праздник для друзей планировался позже, в новой квартире пары, а после свадьбы голубкам определенно нужно было провести немного времени с семьями и, конечно, друг с другом. Когда мы с Дэйвом со всеми попрощались и сели в автомобиль, атмосфера праздника сразу же улетучилась. Напоминания о нем остались только в моей улыбке и немного красных от слез глазах. «Тебе понравилось?» — начала разговор я. «Да, у тебя хорошие друзья». «Хорошие друзья». Я вспомнила об Амелии, о моменте их знакомства и начала нервничать. У меня чесался язык попросить у Дэйва объяснений.